Глава 22 «Я буду говорить только с хозяйкой!» Голос у незваного гостя был знакомым, и если на чистоту, не только голос. Сквозь завесу бытового портала, который я по совету Эвриала не спешила покидать, дракон, стоящий по ту сторону защитного купола, проглядывался отлично. Точеный, будто высеченный из алмаза профиль — снежные волосы кружевные манжеты плащ в блестках и выражение просто запредельной надменности и самодовольства на холеном лице такого раз увидишь не забудешь вот ты кузена его императорского величества я увы прекрасно запомнила еще с икиной свадьбы в том числе как настоящего нанимателя сфена Гаргона здесь тоже была по своему обыкновению стояла статуя ей за плечом алмазного, смотрела прямо перед собой. Я кожей ощутила, как и в реала, стоящая рядом напряглась. Сжав пальцы горгоны я кивнула и с портала мы вышли вместе. А затем случилось то, что называют неловкой паузой. стою, таращусь на алмазного. Он в свою очередь таращится на меня чуть было с языка не слетело. но ну что, так и будем стоять, как истуканы, или пойдем по домам?» Эвриала тихонько кашлянула, и я спохватилась. «Этикет точно, чтоб его!» «Хозяйка говорит первый. Вот только мне сказать непрошенным гостям нечего, от слова совсем!» «Говорите!» Бросила я Алмазному. Брови на бесстрастном лице с точеными чертами поднялись дугами. Да и бесстрастным лицо дракона больше никто бы не назвал. а «Вы словами не разбрасываетесь, сударыня!» Кузен императора склонился в элегантном поклоне, как если бы мы находились на светском рауте, а не по разные стороны тревожно искрящих в воздухе рун. «Время – деньги, сударь! Переходите к главному!» С первоначальным удивлением дракон справился и теперь вглядывался в мое лицо пристально, с иным выражением, хоть и мастерски маскировал свой интерес под личиной галантного придворного. «Верно, сударыня, как вы точно подметили. Ни к чему эти церемонии, тем более между старыми знакомыми». «А разве мы с вами знакомы?» невежливо перебила я. «Как же! Мы встречались на свадьбе вашей подруги». Я покачала головой. «Не помню, чтобы нас представляли друг другу». «Простите мою оплошность и позвольте исправить недоразумение». Расфуфыренный алмазный был сама любезность. Улыбался широко и открыто, но глаза дракона оставались холодными, ледяными, и что-то внутри подсказывало. «Не верь! Не верь ни единому его слову, что бы он ни сказал! Не верь!» И я не верила. «Заранее не верила!» «Крон Навьер Фейрдан, к вашим услугам». Не подозревая о моей внутренней непримиримости, продолжал расшаркиваться Алмазный. «Близкие зовут меня Крон». «Что вам здесь нужно?» «Ну, раз не хотите по-хорошему, сударыня». «По-хорошему?» — не выдержала я. «Вы вторгаетесь с целой армией на чужую территорию, требуете хозяйку. И это по-вашему по-хорошему?» «Что в таком случае вы называете по-плохому?» На этот раз усмешка алмазного стала ледяной. «Сейчас сами все поймете, сударыня, я ведь не закончил!» Нахмурившись и сжав губы, я замерла в ожидании. Выдержав театральную паузу, этот драматург недоделанный наконец припечатал с видом победителя. «Лорд-протектор Сапфировой долины!» После чего с тем же бесящим видом оглянулся. «Что вы сказали?» «Какой еще долины!» Очередной поклон. На этот раз делано растерянный и оттого издевательский. Мах каким-то свитком, извлеченным из-за кружевного манжета. Тревожный блеск магической печати. «Приказ его императорского величества!» Озвучил мои худшие опасения дракон и снова помахал приказом в воздухе. На этот раз удалось разглядеть вензеля империи драка. «Да что ли приконы меня деле здесь происходит? Так что, сударыня, нравится вам это или нет, боюсь, у нас полное право войти!» Ухмыляясь, сообщил гад алмазный. «Чего они добиваются?» Сцепив зубы, прошептала рядом Эвриала. «Рано или поздно узнает первый клан, и уж тогда кому-то не поздоровится. Мне тоже кажется, не все так просто, но не пускать же их в долину!» «Лель, ты забыла кое-что!» тихо напомнила горгона Драконы свято чтут свои древние законы, законы крови и иерархию сильнейших, так что пока не вмешались первые. А приказ императора подлинный я отсюда ощутила. «Если бы вы обладали способностью убивать взглядом, сударыня, сейчас мне пришлось бы пасть к вашим ногам», прокомментировал тот, кому лучше бы помолчать. «Вам повезло, в моем случае...» «За моих людей поручиться не могу и не буду». «Чур меня!» В притворном ужасе взмахнул руками Алмазный. «Знал бы, что у вас тут целое поместье Гаргон, нипочем не поехал бы!» «Да не волнуйтесь так, сударыня, это только на время!» «Продолжайте!» Дракон развел руками почти виновато «На время отсутствия вашего мужа, конечно, для вашей же безопасности!» «До этого момента нам ничего не угрожало!» — огрызнулась я. — Вы еще не поняли, любезнейший? Вам здесь не рады? В опеке вашей не нуждаются, в защите тем более. Так что расправляйте-ка вы свои крылышки и на всех парусах чешите в драконью. Ждать, куда я его отправлю, алмазный не стал. С него, видимо, и крылышек хватило. Не говоря больше ни слова, он прошел сквозь купол. Сквозь наш защитный купол! «Просто взял и прошел, чтоб его!» Тихо-тихо рядом простонала Эвриала. «Я же говорила!» Послышалось мне в этом стоне. «Вы за это ответите!» Процедила я, обращаясь к Алмазному. Не помня себя, шагнула вперед, ему навстречу. По пальцам пробежал ток. «Мама!» Дэйм с Жанэ выглядывали с двух боков, с любопытством обозревая гостей. Я поклясться была готова, что детей тут не было. Секунду назад не было. Я даже не распознала магии рядом. Черт, как же не вовремя отбыл Джеймы! Вы намекаете на первых, сударыня? Не сводя глаз с маленького сапфирового принца, продолжил дракон. Однако малыш не представлен им, а этого чудесного места как бы и нет на карте, не так ли? Для них, для них, для первых, конечно же... «А вот только не для нас, подданных драка, и я, как представитель императора, обязан чтить интересы империи». «А я чту свои интересы и интересы своей семьи». «Договорились, сударня Значит, мы делаем свою работу, вы свою». «В чем заключается ваша работа?» «В обеспечении вашей безопасности до возвращения вашего мужа, конечно. Мне самому все это не по нраву». Но попробовали бы вы поспорить с кузеном. Он как бы обещал голову мне снять, если оплошаю. Вспомнив императора, я невольно поморщилась. Так и сказал. Алмазный задумался. А вообще, если опустить ругательство, он ничего не сказал. Молчал много и громко на тему аферы первого и гранатового. Так что я-то как раз жду прибытия вашего мужа едва ли не больше вашего. Стоп, вы сказали Гранатового? и я вот кто мне сейчас нужен больше воздуха. У них там в Гранатовом тоже Армагеддет, что ли? Нужно немедленно выяснить. К тому же Ия более опытна в реалиях этого мира. Она точно подскажет, что делать. Какой чудный ребенок. Дракон будто не слышал моего вопроса. Теперь он смотрел на Жанне. «Девочка, а мы нигде прежде не встречались?» Я с тревогой взглянула на дочь. «Да что ж такое!» Только-только, казалось, достучалась до ребенка, убедила, что она здесь в безопасности, и вот, пожалуйста! Результат титанических усилий и доверия ко мне как следствие благодаря этому наглому чешуйчатому рейдерскому захвату на смарку. Однако Жанна снова удивила. Ничуть не смущаясь и не пугаясь, она смотрела на алмазного кузена его императорского величества прямо и открыто. Уверенность девочки передалась Эдейму. «Иди-ка сюда, малышка», — продолжал сюсюкать дракон. Однако сейчас перед ним была не девочка, и уж тем более не малышка. Перед кузеном императора стояла сапфировая принцесса рядом с братом, сапфировым принцем кровь Одними губами довольно шепнула Эвриала. И все-таки она права. Драконята спокойно восприняли новость о приказе сильнейшего, на инстинктивном уровне. Однако они находились у себя дома, и они были здесь хозяевами. Этого не мог не ощутить и наш гость. «Вы ко мне обращаетесь, сударь?» Холодно поинтересовалась Жанне. Даже не знала, что она так умеет. «Узнать о прошлом девочке захотелось еще сильнее». Если так, то ответ на ваш вопрос — нет. Мы не встречались прежде. Вас я бы запомнила. Дракон выглядел оторопевшим и злым, разозленным ответом Жанне. Он вглядывался в лицо драконочки с каким-то хищным выражением. Даже мне стало не по себе. Каюсь, чуть не испортила все. Так захотелось взять Жанне за руку, притянуть к себе. Даже пальцы помимо воли уже рефлекторно сжались». В каком статусе вы намерены пребывать в нашем доме? Я во все глаза вытаращилась на своего малыша. Джейм сам занимался с сыном дипломатией. Я не раз присутствовала на занятиях, но, честно, не ожидала от пятилетнего принца таких ошеломительных результатов. Не так скоро! Алмазный снова обернулся на Дейма, даже как будто с облегчением, и в то же время с каким-то едва уловимым глазу усилием. Показалось, или даже переведя взгляд на мальчика, он продолжал каким-то образом смотреть на Жанне. Я кожей ощутила, что и девочка напряглась. На какой-то момент показалось, что взгляд ее знакомо застекленел, но, впрочем, это тут же прекратилось. — В статусе гостей? — на губах Алмазного зазмеилась усмешка. — И хранителей? — В таком случае в Эвальной войти и быть нашими гостями! — «Пока не нарушите слово!» — припечатала вдруг Жанне. «Дети!» — с виноватой улыбкой вперед выступила Эвриала. При этом смотрела Горгона на Сфена за плечом Алмазного. «Мы разместим ваших людей по периметру», — присоединился Фергур. «Так выйдет удобнее для защиты территории». Дракон хмыкнул и, кивнув, сделал знак остальным. «Нет, у нас ничего такого нет и я пожала плечами и положила руку на живот все как обычно быстро однако не до вас долетели я сцепила зубы но вот чем спрашивается я думала когда стримглав вбросилась к пагоде имею ли право тревожить подругу в такое время впрочем встревоженной и я не выглядела скорее удивленной но вообще знаешь на энты не похож рассуждала она Он трясется над налаживанием связей с первыми. И с морскими, кстати. И раз узнал, что Эш с Джеймой отбыли к морским без него, ну, как бы без его величайшего разрешения, Ия закатила глаза и покачала головой, то мог, пожалуй, и рассверепеть. Уверена, гранатовые земли тоже охраняют издали. Все же мы тут на виду, а у вас там обособлено. Я кивнула. Хм, оно, знаешь, логично звучит. Лёль? Тебя что-то тревожит? Тревожит? Ещё как тревожит! И чем логичнее вся эта ситуация выглядит со стороны, тем тревожнее мне становится. Будто невидимые селки на руках и ногах затягиваются. Вот-вот за ниточки, как куклу, дёрнут. И при мысли о детях сердце сжимается. А Джейме... А Джейме лучше не думать, иначе просто с ума сойду. Слишком уж самоуверенно вёл себя алмазный. «До возвращения вашего мужа!» — говорил он, и выходило у него так фальшиво, будто сам в это не верил, ни на йоту. Вот только кем я буду, если озвучу сейчас свои страхи Иге? Потому я покачала головой и постаралась улыбнуться как можно естественнее, но с ей такое никогда не прокатывало. А сейчас, когда у подруги все инстинкты, включая кошачьи, обострились, клянусь, она даже носом повела, а потом наморщилась. «Ий!» затараторила я. «Наверное, дело в том, что я еще не обвыклась здесь как следует. Сама сказала, мы живем обособленно, а императорские ребята... Императорские ребята выглядят внушительно, как ни крути». «Хотите, перебирайтесь к нам», встрепенулась подруга. «В отпуск? А что, пока Эша с Джеймой нет, и мне веселее. Или мелких отправляй погостить, хочешь?» Сказать, что приглашение подруги прозвучало заманчиво, это ничего не сказать ей все же. «Нет». Вздохнув, я покачала головой. «Это наша долина, я Наша земля!» Подруга расхохоталась, звонко и заразительно. «Но «Ну, лёль! Алмазные, сдаются, мне скоро поплачут! Не поняли, бедные, с кем связались! Я к вам завтра думаю заскочить с кошкой инспекцией. Будем вместе держать чешуйчатых в тонусе. Что скажешь?» С двух боков на колени подруги вскочили две круглощеких и круглоглазых кошки, голубая и белая. Тараща свои апельсиновые глаза, они заурчали что-то и его бы Да ей сама собиралась! — раздраженно фыркнула подруга. — С ними же сладу никакого нет! Распоясались! Бедные братцы-кролики скоро взвоют похлеще баньши! — и ты о чем? — подруга широко и многообещающе улыбнулась. — А сегодня я вам... «Посылку отправлю», — протянула она коварно. «Для вашего мальчика и девочки, разумеется. Эй, ребята, погостите в Сапфировой долине». Я недоуменно заморгала, но спустя секунду все прояснилось. Вокруг Ии с кошками велись шумно радуясь предстоящие командировки «Возрожденные». «Духи драконов, вызволенные ей из камня, и если по справедливости, то велись лишь трое из четверых — огонь, вода и воздух. Тот, что каменный, забавно перекатывался и зевал, прикрывая мордочку лапками». «Фига си, они вымахали!» — интеллигентно присвистнула студентка педагогического в моем лице. «Скажи!» — закивала Ия с видом матери-героини. Мудрейший говорит, что до освобождения, конечно, еще далеко, но они сильный капец, Лёль. Мне и самой спокойнее будет, если они пока у вас погостят. Пространство между нами замерцало, и мгновение спустя четыре дракоши уже вовсю исследовали нашу местную пагоду. «Их!» — я потрясенно помотала головой. «Слов нет! Спасибо!» и выдохнула с таким облегчением. «Это не бесплатно, если что!» Погрозила пальцем по ту сторону портала подруга. Можете, конечно, расценивать как взятку, сударыня, Причем наглую, но... Только потому, что так оно и есть. С вас место в садике и школе. И щенков, кстати, мы с кошками хотим Только вашего разведения. Голоса во сне были глухими, ровными, Безэмоциональными совершенно. И звучали рядом. Так пугающе близко. Она нас слышит. Слышит. Слышит. Пауза. Жуткая, гложущая, поглощающая. Это уже не имеет значения. Главное мы внутри. Проснувшись от собственного крика, я парливисто села на кровати. Что мне снилось, никак не вспомнить, но сердце колотилось, как бывает, когда падаешь во сне. Я прислушалась, но не услышала ничего, кроме тишины, и все же на душе было неспокойно. Подойдя к окну, я разглядела сигнальные огни внизу, различила скользящие на шипастых крыльях невидимые тени высоко над землей. — Распоряжение, госпожа! подлетел к окну Огненный Возрожденный. Комично приставив лапку к виску, доложил с серьезным видом. «Тавр с Дэймом! Мушу с Альбусом! У принцессы! Не извольте беспокоиться! Все под контролем!» Кивнув Ророгу, я подозвала щелчком пальцев осветительную сферу и вышла в коридор. Все было, как и говорил Огненный. Жене спала, обнимая подушку. По сторонам от девочки статуями застыли Возрожденные. Мушу подмигнул мне, и я прикрыла дверь». Дэйм, как и следовало ожидать, посапывал в обнимку с Сетоши. С другого бока мальчика расположился каменный дракон. Этот тоже, можно сказать, застыл изваяньем, только, в отличие от собратьев, сделал это пузом кверху и натянув пушистое одеяло до самых глаз. Улыбнувшись, я коснулась губами лба Дэйма. В этот момент из комнаты жены раздался крик. Не помню, как оказалось в ее спальне. Девочка сидела на кровати и расширившимися глазами смотрела прямо перед собой. Казалось, не меня, не моргающих с виноватым видом дракошек она не замечает. «Жанэ!» Девочка вдруг подняла голову. Взгляд ее был пустым. Она спала. «Это они!» Отчетливо произнесла она вдруг. «Кто они? Кто, Жанэ?» Я встряхнула девочку за плечи, и она проснулась. Л «Лёля!» Часто заморгала она, глядя на меня с недоумением. «Ага, она самая. Что ты тут делаешь?» Девочка зевнула, прикрыв рот ладонью, и завозилась, укладываясь снова. «Ты во сне говорила?» – вздохнула я. Сказала, мол, это они. Не помнишь, что снилось? «Кто они?» – сонно заморгала девочка и снова зевнула. Разговор зашел в тупик. «Ты не против, если я лягу с тобой?» Жанны не ответила, она уже снова спала, вот только на этот раз ни слова до самого утра не проронила. Я все никак не могла заснуть, прислушиваясь.